Повсюду серые производственные королей, украшенные маленькими надгробиями разъёмов для подключения персональных компьютеров к локальной сети. Выверен к хлитушек из прозрачного пластика и декоративных панелей. Где-то гудит пылесос. Мой начальник уехал в отпуск. Он послал мне имейл, а затем испарился. Я должен приготовить за 2 недели полный отчёт, зарезервировать конференц-зал, подбить бабки, подвести черту.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 Автомеханик, который выбирается из автомобиля, говорит мне, что всё в полном порядке, он поменял номера у машины на другие, снятые с автомобиля на долговременной стоянке в аэропорту. Он говорит, что может завести всё, что угодно, из рулевой колонки кодила, который торчат два провода. Замкни эти провода, ток попадёт на обмотку стартера и вперёд с ветерком. Или ещё можно подсмотреть код противоугонного устройства в базе данных в магазине. Три обезьянки страновцы сидят на заднем сиденье, облачённые в свою чёрную униформу. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Я спрашиваю их: "А где же Тайлер?" Автомеханик из бойцовского клуба распахивает переднюю дверцу Кадиллака, словно водитель. Механик, высокорослый детина с костлявыми плечами, напоминает телеграфный столб, вроде тех, что стоят вдоль дорог. Я спрашиваю: "Мы едем к Тайлеру?" В середине переднего сиденья меня ожидает торт на день рождения с зажжёнными свечами. Я сажусь в машину. Мы отъезжаем. Даже через неделю после посещения боксёрского клуба ты с трудом можешь сдержаться от того, чтобы не превысить скорость. Возможно, что у тебя внутреннее кровотечение. И вот уже 2 дня чёрный от свернувшейся крови стул, но ты всё равно чувствуешь себя клёво. Машина шарахается от тебя во все стороны. Водители показывают тебе палец. Тебя начинают ненавидеть абсолютно незнакомые тебе люди. В этом нет ничего личного. После байкерского клуба ты так расслаблен, что тебе на всё плевать. Ты даже радио не включаешь. Возможно, у тебя в ребре трещина, которая расходится при каждом вдохе. Машины сзади сигналят тебе в форме. Солнце, золотой апельсин, заходит за горизонт. Автомеханик за рулём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 Масло немного подтекало через кольца, говорит автомеханик. Но я заменил масло и воздушный фильтр. А ещё я проверил клапаны и распределитель. Сегодня ночью обещали дождь, так что я поменял резину на стеклоочистителях. Я спрашиваю, что собирается делать Тейлер. Механик открывает пепельницу и вдавливает прикуриватель в панель. Он говорит: "Это что, проверка? Вы нас проверяете?" Где Тейлер? Первое правило бойцовского клуба.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 лучше божьего безразличия. Если у тебя есть выбор стать врагом Бога или стать ничтожеством, что выберешь ты? По мнению Тейлера Дердена, мы нежеланные дети Божьи. Для нас в истории не оставлено места. Если мы не привлечём к себе внимание Бога, то у нас нет надежды ни на вечное проклятие, ни на искупление грехов. Что хуже? Ад или ничто?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 того, что ты исчислен вместе со звёздами небесными и песком на берегу моря ещё мало. Механик направляет Корниш на старую объездную автостраду без разделительного барьера и снижает скорость до разрешённой. Салон Корниша наполняется светом фар едущих за нами следом грузовиков. А мы продолжаем беседовать, и наши лица отражаются в лобовом стекле. Мы едем не превышая скорости, соблюдая закон. Закон есть закон, сказал бы Тайлер. Ехать с превышением скорости то же самое, что устроить поджог. Устроить поджог то же самое, что подложить бомбу, подложить бомбу, то же самое, что убить человека. Преступник всегда преступник. На прошлой неделе мы открыли ещё четыре отделения Бойцовского клуба, говорит автомеханик. Может быть, следующим отделением мы поставим руководить Большого Боба, как только найдём подходящий подвал. На следующей неделе он повторит правила с Большим Бобом и поставит его руководить отделением.